Глава двадцать шестая Фрэнсис велел Паркеру разбудить его в восемь часов утра, и когда Паркер, осторожно ступая, вошел в назначенное время к своему хозяину, тот еще крепко спал. Пустив воду для ванны и приготовив все для бритья, камердинер вернулся в спальню. Продолжая неслышно двигаться по комнате, Чтобы дать возможность своему хозяину поспать еще несколько минут, Паркер вдруг увидел кинжал, торчащий из полированной крышки туалетного столика. Острие его проткнуло записку вместе с лежащей под нею фотографией. Паркер посмотрел, подивился, потом, не колеблясь, приоткрыл дверь в спальню миссис Морган и, заглянув туда, быстро направился к хозяину и стал трясти его за плечо. Фрэнсис открыл глаза, секунду посмотрел перед собой, ничего не понимая, как это бывает, когда человек внезапно пробуждается от крепкого сна, но очень быстро вспомнил об отданном накануне приказании. «Пора вставать, сэр», — тихим голосом сказал камердинер. «Это всегда самое неприятное для меня время». с улыбкой сказал Фрэнсис и, зевнув, снова закрыл глаза. — Дай мне еще полежать минутку, Паркер. Если я занаремлю, ты меня потряси. Но Паркер тут же начал трясти его. — Вставайте скорее, сэр. Мне кажется, с миссис Морган что-то случилось. Ее нет в спальне. А тут я нашел какую-то странную записку и нож. Быть может, это вам что-нибудь объяснит. Я право не знаю. сэр фрэнсис одним прыжком вскочил с постели с минуты он не отрываясь смотрел на кинжал затем извлек его из дерева прочел и снова перечел записку словно никак не мог понять смысл двух простых слов прощай навсегда но еще больше чем записка поразил его кинжал воткнутый между глаз леонси Глядя на отверстие, оставленное кинжалом в тонком картоне, Фрэнсис вдруг отчетливо вспомнил, что уже видел это когда-то. И сразу в его памяти возник дом королевы на берегу озера. Вот они. Все стоят возле золотого котла, смотрят в него, и каждый видит свое. А ему тогда привиделось Леонсия, и между глаз у нее торчал нож. Фрэнсис даже снова воткнул кинжал в фотографию и еще раз посмотрел на нее. Объяснение напрашивалось само собой. Королева с самого начала ревновала его к Леонси и здесь, в Нью-Йорке, обнаружив ее фотографию на туалетном столике своего мужа, сделала столь же верный вывод, как верен был удар стального клинка в мертвое изображение. Но где она сама? Куда она девалась? Чужая? В самом буквальном смысле слова, всем и всему в этом огромном городе. Наивная, неискушенная душа, считающая телефон волшебством, Олл-стрит храмом, а бизнес нью-йоркским богом, она, должно быть, чувствует себя здесь все равно, как обитательница Марса, свалившаяся вдруг на Землю. Где и как провела она ночь? Где она сейчас? Да и жива ли вообще? Принцессу Явно представился морг с рядами неопознанных трупов, потом берег океана, на который прилив выбрасывает тела утопленников. Вернул его к действительности Паркер. «Не могу ли я быть чем-нибудь полезен, сэр? Быть может, позвоните в сыскное агентство? Ваш батюшка всегда...» «Да-да», — поспешно перебил его Фрэнсис. «Был один человек, услугами которого он пользовался особенно охотно, молодой такой... «Он работал у Пинкертона. Ты не помнишь, как его фамилия?» «Берчмен, сэр», — быстро ответил Паркер, направляясь уже к двери. «Я сейчас же пошлю за ним».